Валандер сел на стул, прикидывая, чтобы еще спросить. Решение загадки здесь, на почтовом терминале, он не нашел. Впрочем, не особо и рассчитывал найти. Он протянул очки Альбинсону. «Это все», — сказал он, — «не стану больше беспокоить». «Есть еще, конечно, водители», — вдруг сказал Альбинсон. «Они, правда, занимаются грубой сортировкой. Мешки с корреспонденцией, содержимое почтовых ящиков, более тонкой сортировкой и доставкой они не занимаются. А про них нет брошюры». К сожалению, нет. Валдер поднялся. Больше вопросов у него не было. А что вы ищете? спросил Альбинсон. Я же уже сказал. Это текущая оперативная работа. Если вы кого-то и можете обмануть, то не меня, сказал Альбинсон, чтобы ведущий следователь города мотался по городу и занимался, как вы выразились, текущей оперативной работой. Сейчас, когда вы лихорадочно ищете убийцу вашего сотрудника и семерых молодых людей, вы приехали, потому что почта как-то связана с убийствами. Это не важно. То, чем я занимаюсь, — это именно текущая оперативная работа. Не могу поверить. Я думаю, вы здесь кого-то ищете. Все, что я могу, я уже сказал, но у меня возникло еще несколько вопросов. Он снова опустился на стул. Думаю, что сегодня почтовая сумка выглядит иначе, чем, скажем, 20 лет назад. Кто теперь посылает письма? Вы совершенно правы. Перемены огромные. А через несколько лет будут еще больше. Почтовая служба устаревает. Теперь все шлют факсы и переписываются по электронке. Особенно, наверное, это отразилось на личной переписке. Как ни странно, нет. Как раз многие не доверяют факсу и электронной почте. Им кажется, что письмо в запечатанном конверте надежнее. Значит, почтовые мешки заполнены не только рекламой, официальными уведомлениями и счетами? Нет-нет, и это далеко не так. Валандер кивнул, после чего они встали почти одновременно. — Вы удовлетворены моими ответами? — Я думаю, да. — Спасибо за помощь. Альбинсон больше ни о чем не спрашивал. Они расстались у входа. Валандер вышел на залитую солнцем улицу. — Странный август, — подумал он. — Жара не отпускает. — И тихо. В эту пору всконы обычно очень ветрено. Он вернулся в управление полицией. — Может, завтра на похороны Светберга стоит надеть полицейскую форму? — Интересно, не сожалеет ли Ан Бридж, что вызвалась произнести речь? Да к тому же написанную не ей самой. В приемной Эбба сказала, что Лиза Хольгерсон хочет с ним поговорить. Валандру показалось, что Эбба в плохом настроении. «Как ты?» — спросил он. «Мы теперь даже не успеваем поговорить по душам». «Спасибо, хорошо». Его отец на старости лет тоже так отвечал на вопросы насчет его самочувствия. «Спасибо, хорошо». «Когда все это закончится, поговорим по-человечески», — пообещал он. Она кивнула. «Что-то ее определенно угнетает, но расспрашивать некогда». Он направился к Лизе. Дверь ее кабинета, как всегда, была открыта. «Это же настоящий прорыв», — сказала она. Не успел он перешагнуть порог кабинета. Тернберг просто восхищен. «Восхищен? Чем?» «Это ты у него спроси». «Ты оправдываешь свою репутацию». Валандер опешил плохую. «Скорее, наоборот». Валандер предостерегающе поднял руки, Он вовсе не собирался говорить о своих достижениях, тем более, что их почти не было. На похороны приедут шеф государственной полиции и министр юстиции. Их самолет прилетает в Стуруб в одиннадцать. Я их встречу. Сразу после этого они попросили доложить расследование, скажем, в 12, в Большом зале. Ты, я и Тернберг. Может быть, ты сама доложишь. Или Мартинсон. Он говорит в сто раз лучше, чем я. Но следствием ты руководишь ты? Мы рассчитываем управиться за полчаса. Потом их поведут обедать. Они улетают сразу после похорон. Кто-то из них выступит. Оба. Боюсь этих похорон, сказал Валандер. Как никак человека убили. Это не то же самое, что хранить умершего от старости или от болезни. Ты думаешь о своем старом друге? О Рютберге? Да. Зазвонил телефон. Она сняла трубку, немного послушала и попросила перезвонить попозже. «А как с музыкой?» «Пусть кантор решит. Они знают, как сделать, чтобы все было достойно. Что там обычно играют? Баха и... букс худо. И, разумеется, благословенна будь земля». Валандер встал. «Надеюсь, ты воспользуешься случаем пообщаться со всем начальством сразу», — вдруг сказал он. «Воспользуюсь случаем? Для чего?» чтобы сказать им, что так дальше дело не пойдет. Я берусь доказать, что их компания по сбережению средств уже никакая не компания, а заговор. Заговор, направленный на увеличение преступности в стране и организованный и всякой. О, Господи, что ты имеешь в виду? То, что говорю. Заговор с целью обескровить полицию и сделать ее совершенно непригодной для выполнения своих прямых обязанностей. Скажи им это. Если это сейчас еще не так, то скоро будет». Она покачала головой. «Не могу сказать, что полностью с тобой согласна. Ты прекрасно знаешь, что я прав. Все, кто служит в полиции, видят, что система разваливается на глазах. А почему бы тебе самому это не сказать? Может быть, я и скажу. Но сейчас я должен поймать этого убийцу. Не ты, — поправила она, — мы. Мы все должны его поймать». Он пошел в кабинет Мартинсона. Тот вместе с Анбрит рассматривал портрет на экране компьютера. Луиза с мужской прической. Без парика. — Я использую программу, разработанную ФБР, — сказал Мартинсон. — Мы можем примерить тысячи причесок, бород и усов. Даже можно угри добавить. — Не думаю, чтобы у него были угри, — сказал Валандер. — Самое важное угадать, что у него под париком. Я тут кое-что разузнала, сказала анбрид Брит. Я позвонила мастеру по прикам в Стокгольм и спросила, есть ли какой-то лимитирующий фактор. Иными словами, как много собственных волос может уместить парик. Оказалось, что на этот вопрос однозначно ответить невозможно то есть он вполне может иметь пышную шевелюру, задумчиво заключил Валендер. Эта программа много чего умеет, перебил Мартинсон. Она может, к примеру, оттопыривать и прижимать уши, носы сплющивать».